Глава шестнадцатая «Нисун! Сюда, парень, Нисун!» Обычно, когда мастер Драмонт так его называл, Ниссан знал, что от унижения заливается краской. Но сейчас его настолько беспокоило увиденное, что он едва обратил внимание на такую мелочь. То, что мастер Драмонт обращается с ним так, будто он всего лишь грязь под ногами, не шло ни в какое сравнение с тем, что Беата теперь ненавидит его, Ниссана, и ударила его. С тех пор прошло уже несколько часов, но лицо до сих пор горело от удара. Сомнений не оставалось. биата его ненавидит. Ниссана это несказанно огорчало и вызывало недоумение. Но, вы это так. Хотя, по его разумению, Беате следовало бы сердиться на кого-то другого, на кого угодно, только не на него. Может, и на саму себя, за то, что вообще пошла наверх. хотя вряд ли она могла не пойти, если зовет министр Если бы она не пошла, и министр сообщил бы об этом мяснику, Ингер точно вышвырнул бы ее на улицу? Нет, отказаться она никак не могла. К тому же ей хотелось посмотреть на министра. Она сама говорила. Но ведь ей и в голову прийти не могло, что министр способен так с ней обойтись. А может, ее вовсе и не министр так обидел? Ниссан вспомнил, как тот чужеземец, Стейн, ему подмигнул. «Беата ведь провела там довольно много времени. И все равно у нее нет никакого повода ненавидеть нисана и уж тем более бить его». нисан остановился. Пальцы дрожали от долгого пребывания в горячей мыльной воде. Тело оставалось бесчувственным и немым, кроме лица. «Слушаю, господин». Мастер Драмонт открыл был рот, но тут же закрыл и, нахмурившись, наклонился поближе. — Что стряслось с твоей физиономией? — Полено соскользнуло с поленицы, когда я набирал охапку дров, и ударило меня господин. Мастер драмон покачал головой, вытирая руки полотенцем. «Идиот — Идиот! — пробормотал он. — Только идиот! — продолжил он достаточно громко, чтобы услышали остальные. — Ударит себя по физиономии, поленом набирая дрова. «Да, господин». Мастер Драмонт собрался продолжить речь, когда Далтон Кэмпбелл, изучавший какую-то бумагу с записями, подошел к Ниссану. Помощник министра держал в руке целую кипу бумаг. Проведя пальцем по записям на листке, он сунул остальные под мышку. «Драмонт, я пришел кое-что проверить», — произнес Кэмпбелл, не отрывая глаз от бумаги. Мастер Драмонт скоренько закончил вытирать руки и выпрямил широкую спину. «Да, мастер Кэмпбелл. Чем могу служить?» Помощник министра посмотрел на второй лист. «Вы проследили, чтобы лучшие блюда и кубки поставили в шкафчик?» «Да, господин Кэмпбелл». Далтон пробормотал себе под нос что-то вроде того, что их должно быть поменяли уже после того, как он проверял. Он проглядел бумагу и взял следующую страницу. «На верхнем столе поставьте еще два дополнительных прибора». И вернулся к предыдущей странице. Мастер Драмонт пожевал губу. «Еще два. Да, мастер Кэмпбелл. Не могли бы вы впредь сообщать мне о таких вещах немного заранее, если не затруднит?» Далтон Кэмпбелл махнул рукой, по-прежнему не отрываясь от записей. «Да-да, с удовольствием. Если, конечно, министр уведомит меня заранее». Он постучал по какой-то записи и поднял глаза. «Госпожа Шанбор возражает против того, чтобы музыканты набивали себе брюхо во время игры. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы их накормили заранее. Особенно орфистку. Она сидит ближе всех к госпоже Шанбор». Мастер Драмон согласно кивнул. «Хорошо, мастер Кэмпбелл, я прослежу». Ниссан, не поднимая глаз, Медленно-медленно, стараясь быть как можно незаметней, отошел на пару шагов, делая вид, что он не слышит, как шеф-повару дают инструкции. Ему ужасно хотелось уйти, чтобы не сочли, будто он подслушивает, но понятно, что наорут, если он исчезнет без разрешения. Поэтому Ниссан постарался сделаться незаметным, оставаясь в пределах досягаемости. И пряного вина в этот раз должно быть больше видов. Кое-кто посчитал, что в прошлый раз выбор был довольно скудным. И чтобы было и холодное, и подогретое, будьте любезны. — Поздно предупредили, мастер Кэмпбелл, — поджал губы мастер Драмонт. — Не могли бы вы в будущем... «Да — Да-да, если меня поставят в известность, я непременно извещу вас. Кэмпбелл перелистнул следующую страницу. — Закуски. Их сначала должны подавать только на верхний стол. Пока не скажут, что достаточно. В прошлый раз министр оказался в очень неловкой ситуации, когда выяснилось, что закуски кончились, а некоторые из гостей хотят еще. Пусть за другими столами подождут на тот случай, если вы по какой-то причине не смогли приготовить нужное количество. Ниссан тоже помнил этот случай и знал, что на сей раз мастер Драмонт велел зажарить больше оленей яичек, чем тогда. Ниссан ухитрился слямзить одно, когда забирал противень на мойку, и хотя слопал его без соуса, все равно было очень вкусно. Пролистывая бумаги, Далтон Кэмпбелл спрашивал о различных приправах, маслах, сортах хлеба, давал мастеру Драмонду дополнительные указания по меню. Ниссан, ожидая, старался не смотреть на беседующих мужчин, а наблюдал за женщиной, которая делала из фаршированных дичью сыром, яйцами и пряностями свиных желудков, ежики с колючками из миндальных орехов. За другим столом две женщины втыкали в жареных павлины в перья, выкрашенные шафраном в желтый цвет. Даже клювы и когти птиц были окрашены, так что птицы казались золотыми статуэтками. Далтон Кэмпбелл, наконец, вроде бы покончил со списком вопросов, и инструкций, и небрежно опустил бумаги. «Не хотите ли сообщить мне еще что-нибудь, Драмонт?» Шеф-повар облизал губы, не совсем понимая, к чему клонит помощник министра. «Нет, мастер Кэмпбелл». «Значит, по вашему мнению, на вашей кухне все работают удовлетворительно?» Лицо Кэмпбелла оставалось непроницаемым. Все присутствующие из-под глянули на начальство. Кипевшая вокруг работа замедлилась. Все навострели уши. несану показалось, что Далтон Кэмпбелл косвенно обвиняет мастера Драмонда в пренебрежении своими обязанностями, позволяя лентяям бездельничать, не наказывая их за это. Шеф-повар, судя по всему, пришел к такому же выводу. «Да, сударь, они выполняют работу вполне удовлетворительно. Я держу их в ежовых рукавицах, господин Кэмпбелл». И лоботрясов на моей кухне не потерплю. Ни за что. Поместье слишком важное место, чтобы терпеть тут лодырей. Я такого не допущу, сударь. Никогда. Далтон Кэмпбелл удовлетворительно кивнул. Прекрасно, Драмонт. Мне бы тоже не хотелось иметь в поместье лодырей. Он внимательно оглядел молча работавших людей. Ну, ладно. Спасибо, Драмонт. Я еще зайду попозже, перед тем, как нужно будет подавать. благодарю вас мастер кэмблл наклонил голову мастер драмонт помощник министра повернулся к выходу и тут заметил стоящего неподалеку ниана кэмбел нахмурился и нисан еще сильнее вжал голову в плечи отчаянно желая провалиться сквозь трещину в деревянном полу далтон кэмбел оглянулся на шеф повара как звать этого поваренка нисан господин кэмблл нисан «А, теперь понял. И давно он работает в поместье?» «Года четыре, господин Кэмпбелл». «Четыре года? Довольно давно». Кэмпбелл снова повернулся к мастеру Драмонду. «А тогда не лодор ли он, нарушающий порядок на вашей прекрасной кухне, которого следовало бы выкинуть за дверь уже давным-давно, но который по какой-то таинственной причине все еще здесь? Вы ведь не пренебрегли своими обязанностями шеф-повара, позволив лентяю оставаться под кровом господина министра, а? Или вы действительно виновны в таком проступке? нисан в ужасе застыл, размышляя, поколотит ли его, прежде чем выкинуть за дверь, или просто выгонит вон, не дав и куска хлеба. Глаза мастера Драмонда перебегали с помощника министра на Ниссан и обратно. — Ну, вообще-то нет, сударь? — Нет, мастер Кэмпбелл. «Я слежу, чтобы нисан вносил свою лепту в общее дело. Я не позволю ему лениться. Нет, сударь». Далтон Кэмпбелл озадаченно посмотрел на Ниссана, а затем перевел взгляд на шеф-повара. «Ну, в таком случае, если он выполняет ваши поручения и делает свою работу, я не вижу повода унижать этого молодого человека, называя его Ниссуном. Как, по-вашему?» «Не кажется ли вам, что это плохо отражается на вас, Драмонт, как на шеф-поваре?» «Ну, я...» «Вот и хорошо. Я рад, что вы со мной согласны. Мы впредь не потерпим в поместье такого рода вещей». Все присутствующие либо из либо открыто следили за разговором, и этот факт не ускользнул от внимания шеф-повара. «Нет, погодите минутку, если не возражаете». Никто ничего плохого не имел в виду, да и мальчик не обижается, знаете ли, Ниссан. Далтон Кэмпбелл мгновенно подобрался, и слова застряли у мастера Драмонда в глотке. Темные глаза помощника министра опасно блеснули. Он вдруг показался выше, его плечи шире, а внушительные мускулы еще рельефней проступили под роскошным темно-синим дуплетом. Небрежные... Несколько рассеянной интонации внезапно исчезли. Теперь он стал столь же смертельно опасным, как висевший у его бедра меч. «Позвольте мне объяснить вам иначе, Драмонт. Мы не потерпим в этом доме такого рода вещей, и я ожидаю, что вы полностью подчинитесь моим желаниям. Если я еще хоть раз услышу, как вы унижаете кого-нибудь из работников, «Обзывая унизительными прозвищами, здесь появится новый шеф-повар, а вы окажетесь на улице. Ясно?» «Да, сударь, мне все ясно. Благодарю вас, сударь». Кэмпбелл направился к выходу, но тут же вернулся. Вся его фигура являлась воплощением открытой угрозы. «И еще одно. Министр Шанбор...» дает мне указания, и я безукоризненно их выполняю. Это моя работа. Я отдаю приказы вам, и вы, в свою очередь, их обязаны выполнять беспрекословно. Это ваша работа. Я надеюсь, что мальчик либо будет выполнять свою работу, либо будет уволен. Но если вы его уволите, то настоятельно рекомендую вам иметь для этого очень веские основания. Более того, Если вы вздумаете отыгрываться на нем из-за моего приказа, я вас не выгоню, а вы потрушу и зажарю на этом вот вертеле. Теперь вам окончательно все ясно, мастер Драмонт. Ниссан и не догадывался, что глаза мастера драмонда могут быть такими круглыми. На лбу шеф-повара выступил пот. Прежде чем ответить, он судорожно сглотнул. — Да, сударь, мне абсолютно все ясно. Все будет в точности, как вы сказали. Даю слово». Далтон Кэмпбелл расслабился и снова сделался прежним. Лицо обрело приятное выражение, но губах заиграла вежливая улыбка. «Благодарю вас, Драмонт. Продолжайте работу». За все время разговора Далтон Кэмпбелл ни разу не посмотрел на Ниссана. Не посмотрел на него и когда развернулся, ушел с кухни. Тут нисан позволил себе выдохнуть одновременно с мастером Драмондом и доброй половиной поваров, поварих и поварят. Обдумав все еще раз, он впервые по-настоящему понял, что отныне мастер Драмонд больше не станет обзывать его нисуном и от изумления у нисана чуть не подогнулись колени, а его мнение о Далтоне Кэмпбелле взлетело до небес. Вынув из-за пояса белое полотенце, Мастер Драмонт промокнул вспотевший лоб и тут заметил, что за ним наблюдают. — Ну-ка, быстро все за работу! — он сунул полотенце на место. — Ниссан! — обычным тоном, каким разговаривал с другими работниками кухни, позвал он. Ниссан быстро сделал два шага вперед. — Слушаю, господин. — Нужны еще дубовые поленья, — махнул рукой шеф-повар. — Не так много, как в прошлый раз, примерно половину. и поспеши. «Да, господин». Ниссан помчался к двери, торопясь принести дрова и даже не вспоминая о занозах, которые может нахватать. Больше никогда его не назовут этим унизительным именем, и люди больше не станут над ним смеяться. И все благодаря Далтону Кэмпбеллу. В этот момент Ниссан готов был ради Далтона Кэмпбелла голыми руками таскать угли из огня, да еще и с улыбкой.